Глава 14. Золотой дворец. Рим. Цезарь кипит от раздражения. Рим пылает. Ну ладно, не весь Рим, но десяток предприятий города объяты огнем. Склады, принадлежащие префекту Люцию, горят вопреки всем договоренностям. Все это выглядит, как явная насмешка над ним, повелителем Рима. А ведь он предупреждал графа Данилу «Любые боевые операции только с его одобрения». Но этот дерзкий русский решил просто проигнорировать слова Цезаря. И мало того, он устроил фарс на выставке ВИН в сердце культурной жизни города, не только позоря Люция, но и поправ репутацию исторического музея. Но нужны доказательства. Без них Филинову нельзя ничего предъявить, а иначе царь Борис такое Риму устроит, покажет эту их кузькину мать. В гневе цезарь вызывает к себе начальника легиона жаворонков, местной охранки. Императору необходимы неопровержимые улики против этого наглого иностранца. Цезарь смотрит на своего главного силовика тяжелым испытующим взглядом, но получает лишь разочаровывающий ответ. «Доказательств, что это именно граф Данила, у нас нет, ваше величество». Цезарь мрачнеет. «Что значит нет? Даже обыск не дал никаких результатов». Глава жаворонков разводит руками. «Обыск на вилле Филинова был проведен тщательно», объясняет он. «Нам и вмешиваться не пришлось». Префект Люций лично задействовал все свои связи, вытянул каждую ниточку в суде. Можем, кстати, на этом и подловить потом Луция, если что. Да, Луция мы еще доберемся», — отмахивается Цезарь. «Что с русским? Филинов чист, украденные вазы не обнаружены». Цезарь долго молчит, сжимая руки за спиной. Его терпение на пределе. Он привык держать под контролем все вокруг, привык быть на шаг впереди всех, а теперь сталкивается с человеком, который раз за разом обходит его. Если уж на чистоту, дело даже не в методах Филинова. Горят какие-то склады, и, подумаешь, Цезарь сам временами устраивал покруче сцены. Что до музея, он ему никогда особо не нравился. Но... Он жаждал схватить этого русского за холку, подрезать ему крылья, чтобы тот знал, кто главный в его империи. Но телепат слишком ловко ускользает, что лишь добавляет Цезарю ярости. Цезарь направляется в свой сад, пытаясь успокоиться, и вдруг замечает на мраморном столике бутылку вина. Где-то поблизости раздается тихий тяв, почти как издевательский сигнал. На столе стоит бутылка редчайшего вина — Роза Марса. Дорогая. Цена ее — три миллиона рублей. Цезарь смотрит на бутылку с подозрением, вспоминая, какое именно представление Филинов устроил на выставке вина. Цезарь не горит желанием вновь стать жертвой очередной шутки русского. Он осторожно берет бутылку, вглядывается в ее содержимое, рассматривает сквозь стекло. Вроде ничего необычного. Внутри только вино. Но велик риск оказаться жертвой розыгрыша русского телепата. Как бы ни был велик соблазн избавиться от бутылки, выбросить столь редкий урожай. Грех. Поэтому Цезарь все же убирает бутылку в погреб, решив, что преподнесет ее какому-нибудь верному чиновнику в награду за службу. Или же подарит другому государю, например, тому же Цивану, чтобы подчеркнуть дружеские отношения между их странами. На виллу приезжает репортерша из новостного Льва. Кажется, этот всецарский канал каждую неделю что-нибудь обо мне показывает. Я и мои жены даем девушке интервью. Оказывается, весь мир обсуждает недавний инцидент в историческом музее Рима, и княжна Ольга Гривова лично отправила журналистку в Рим взять у свидетелей комментарии. Причем, в первую очередь, урода вещих Филиновых. Мы, разумеется, делаем вид, будто совершенно не понимаем, о чем идет речь. Камила мастерски играет на публику, изображая полное изумление. Она говорит, что вся эта ситуация — странный вкус римлян, не иначе. Светка пофыркивает, излучая едва скрытое довольство а Настя просто загадочно улыбается. Ледзор, конечно, не упустил возможности и незаметно взял у репортерши номер телефона. Кажется, коротковолосая девушка оказалась неравнодушна к суровому обаянию и длинной бороде незамерзающего Мархала. Светка, прищурившись, смотрит на Ледзора. — И как ты собираешься ей звонить? У тебя же даже мобильника нет. Ледзор усмехается в бороду. «Такая я ведь внучка на службе у вашего рода. Воспользуюсь вашим домашним телефоном. С вашего позволения. Хо, хо Светка хмыкает, скрестив руки на груди. «Ну, а я тоже воспользуюсь им, чтобы рассказать кастрице, с кем этот и завел знакомство». Ледзор и Светка обмениваются взглядом, и под ее неотступным взором Ледзор вздыхает, сминает трофейный номер, и бросает бумажку в мусорную урну. После этого мы, я, мои жены, Настя или Дзор, отправляемся на экскурсию в Капиталийский холм. Наш гид, понтифик Аврал, рассказывает нам об истории и достопримечательностях величественного дворцового комплекса. Я невольно отмечаю про себя, что жрецы здесь живут на широкую ногу, окруженные роскошью и богатством, достойными царей. В конце концов, мы входим в главный храм Юпитера. Это не просто какой-то там храм. Он больше напоминает дворец с величественными колоннами и сводами, украшенными древними фресками. Здесь как раз идет служба. Перед огромной статуей Юпитера, сидящего на троне, выстроились жрецы. Они по очереди проводят молебны, обращаясь к богу грома и молнии, а вокруг собрались десятки молящихся. Впереди, с видом особой значимости, сам Юпитерский ведет песнопение, время от времени поднимая руки к статуе. Аврал с пафосной серьезностью произносит «Почтить Юпитера — древняя традиция наших предков», — говорит он. Его голос приобретает уважительный оттенок. Прикоснуться к его ладони, склонить голову, Это не просто формальность. Даже для тех, кто не поклоняется ему, это жест уважения и символ удачи. У нас считается, что Юпитер благоволит к тем, кто проявляет уважение, и воздает им в трудные моменты. Ледзор лишь усмехается. О, «Хо, хо хо Ты не там ищешь себе паству, поп!» Тут же дает понять, что не горит желанием участвовать в этом обряде. Аврал слегка нахмурился и попытался его переубедить. «Это традиция, уважаемый», — настаивает он. «Все наши гости следуют ей. Поверьте, многие чужеземцы считают этот обряд полезным. Она не требует от вас измены вашим верованиям, но в этих древних ритуалах есть своя сила». Но Алидзор лишь отмахивается, оставаясь при своем. «А вот я напротив». Заинтересовался статуей Юпитера и решил подойти поближе. Что-то в ней смущало. Пяти метров высоты каменная колоссальная фигура нависала над жрецами. Я приближаюсь и замечаю на ладони статуи нечто странное. Тонкий слой едва заметного яда, какого-то сканирующего вещества. Он не причиняет вреда но словно бы собирает информацию, забирает образцы ДНК. Хитро придуманы геноманты Юпитера. Видимо, они решили таким образом изучать всех, кто касается их бога. С этой ловушкой я обхожусь осторожно, избегая ее действия. При этом замечаю еще одну странность статуи бородатого мужика. Активирую Стаиросова. Легионер сразу замечает, камень статуи чужеродный, явно магический. Его структура как-то иначе откликается на энергию, будто здесь что-то не так. Подключаю в подмогу Жору. Картина становится яснее, детали четче. Через энергозрение ощущаю внутри статуи странное поле, скрытую энергоемкость, пустую, но ждущую активации. Я вспоминаю, где видел подобный материал. Из этого камня сделаны големы в заброшенном склепе монахов и обители мучения. Но ну, те самые громадины, что чуть не растоптали Леона и Размысла. У меня еще где-то валяется жезл для их контроля. Интересно, до этого истукана палка подействует? Да, это не просто статуя. Передо мной голем, скрытый под маской скульптуры Бога разветвляется сетью каналов, уходящих в конечности, будто готовых ожить и двинуться. Сейчас они пусты. Обычный маг этого бы не заметил, но благодаря Жоре я вижу все ясно, как днем. Да, еще одна ниточка к обители мучения. И снова она ведет в Капитолий. Меня охватывает любопытство. Это монахи поставили голема здесь? И для чего? Погруженный в мысли, я делаю вид, что просто следую обряду. Прикасаюсь лбом к каменной ладони, передавая немного энергии. Жора тихо квохчет в голове, но я игнорирую его протесты. Сейчас любопытство сильнее жабьей жадности. Жон я к статуе не подпускаю. Усмехнувшись, говорю. Можете не беспокоиться, я уже за всех прикоснулся. Понтифик оврал, поворчал но спорить не стал. Мы отходим. И в этот момент статуя Юпитера вдруг оживает, величественно поднимаясь с трона. Жрецы в изумлении замирают, а затем взрываются радостными криками и молитвами. Главный жрец Юпитерский, стоящий у самого алтаря, с выражением потрясения на лице, наблюдает за этим чудом, явно не веря своим глазам. Аврал ошеломленно восклицает «Ох, мать Юпитера!». Глаза у него чуть не вылезают из орбит, и он отступает на шаг и делает молитвенный жест. Тем временем Юпитерский, стоящий прямо под величественной фигурой Юпитера, оглядывается вокруг. Вся толпа от жрецов до простых паломников застыла в потрясении, и на лицах написано благоговейное, почти детское удивление. Никто не ожидал увидеть, как сам Юпитер встает с трона. Собравшись с мыслями, главный жрец поднимает руки и в порыве вдохновения громко восклицает. «О, великий Юпитер, царь богов и бог людей! Ты снизошел с небес, чтобы возвестить свое слово и поощрить своих верных слуг. Внемли ли мне?» Его голос полон восхищения и гордости, словно он единственный достойный удостоиться чести стоять у ног божества. Жрец преклоняет колени, раскидывая руки в сторону, и все больше наклоняется к статуе, готовый принять благословение. Но Юпитер, похоже, настроен не столь благосклонно. Статуя двигается сама по себе, направляясь к жрецу. С неожиданной резкостью Она поднимает каменную ногу и с силой пинает Юпитерского, отправляя его прямиком в стену с оглушительным грохотом. Внял так внял. Толпа замирает, охваченная ужасом. Главный жрец Юпитерский впечатался в стену, застряв в выбитой каменной нише. Конечно, его магический ранг позволяет выдерживать такие удары без серьезного ущерба, Но видок у него теперь что надо. Туника задралась, показались панталоны, а торчащие ноги судорожно задергались. Юпитерский приглушенно вопит. «Вытащите меня! Быстро! Где вы там, кретины?» На его крики тут же сбегаются жрецы, лихорадочно пытаясь освободить наставника. Но гранитный Юпитер и не думает успокаиваться. С грохотом опуская массивные каменные ноги, он начинает разбрасывать жрецов по залу, словно тряпичных кукол. Жрецы один за другим летят на пол. Их туники и рясы взлетают и путаются, когда они отчаянно пытаются убежать от гнева божества. Тем временем толпа паломников, охваченная ужасом, кричит в отчаянии, что Юпитер разгневался на своих жрецов. Люди в панике бросаются прочь, выкрикивая мольбы о пощаде и спасении. Никто, конечно, не догадывается, что это я стою за этим представлением. Ну, почти никто. В другом конце зала мои жены и Настя синхронно оборачиваются и бросают на меня выразительные взгляды. Я чешу пальцами подбородок. «Уф, как-то неловко получилось». Ледзор угорает, схватившись за живот. Хо — Хо-хо! Вот так бог топтун! Хрящ до да треск! А весело у вас молитвенные службы проходят, макароники. Понтифик, а ничего, что ваш главный жрец показывает исподнее? — У всех свои традиции, дедушка, — оправдывает римлян Настя. Хо — Хо-хо! И правда, внучка. Пока статуя Юпитера сокрушает алтарь, и разбрасывает жрецов, я поворачиваюсь к побледневшему Авралу и, как ни в чем не бывало, спрашиваю, «А какие еще у вас есть достопримечательности, понтифик?» Аврал, побелевший и дрожащий, бросает на меня полный ужаса взгляд. Э, «Конечно, достопримечательности... Да-да, граф, пойдемте...» Его голос звучит нервно-избивчиво. У нас тут неподалеку есть храм двухмордого, то есть двуликого Януса. Там на алтаре много арок, символизирующих конец и начало бытия, и ни одной статуи. О, хорошо. А то статуи нам уже поднадоели что-то. Соглашаюсь. Спешно кивая, понтифик ведет нас прочь из храма, явно решив, что продолжение экскурсии лучше не затягивать. Грохот позади и не думает утихать. Голем расшумелся не на шутку. Капиталистский холм, Рим. Юпитерский кипит от гнева. Он ходит взад-вперед в своем покое, взъерошенный и взвинченный после случившегося в храме. Голем, замаскированный под Юпитера и подаренный покровителями из обители мучения, оказался совсем не той надежной машиной, на которую рассчитывал Юпитерский. Главный жрец установил его в самом центре капиталистского храма, готовясь к тому моменту, когда власть Цезаря пошатнется. Тогда можно было бы устроить эффектное сошествие Юпитера с небес, трюк, способный вдохновить народ и спровоцировать восстание, демонстрируя, что даже боги против Цезаря. А дальше, с поддержкой разгоряченной толпы, юпитерский надеялся свергнуть цезаря и занять трон рима сам но все обернулось настоящим кошмаром голем внезапно ожил и начал пинать жрецов вместо того чтобы тихо ждать своего часа как он вообще активировался в нем же не было ни капли энергии в хаосе который тотчас охватил храм юпитерский с трудом добрался до подземелья где хранился ключ управления чтобы отключить неуправляемую машину. Но пока он отсутствовал, весь храм уже успел увидеть, как Юпитер, царь богов и бог людей, раздает жрецам каменные пинки. Отключить голему удалось быстро, но беда уже случилась. Слухи о гневе Юпитера, пинающего собственных служителей, разлетелись по всему Риму. Даже сам Цезарь отреагировал, выразив сомнение в том, что на капиталистском холме все в порядке. Конечно, хитрый как лис, он оставил критику своим людям, поручив ее придворным сановникам. Те тут же начали высказываться, что боги, возможно, разгневаны на жрецов, в том числе на самого Юпитерского. Это уже всерьез угрожало его положению и влиянию. «Сжав кулаки», Юпитерский лихорадочно пытается разобраться, как все могло так выйти из-под контроля. Теперь, чтобы вернуть свое влияние, ему нужно действовать быстро. И остается только один выход — срочно взяться за призвание Аватара. Единственного существа, которое может спасти его от падения. Юпитерский, заставив себя успокоиться, вызывает ближайшего прислужника, сторожащего за дверью. Едва тот заходит, Юпитерский бросает. «Где сейчас Филинов?» Прислужник слегка наклонив голову, отвечает. «На экскурсии, Ваше Преосвященство, понтифик Аврал показывает графу с женами храм Януса». Юпитерский на мгновение задумывается, хмуря лоб и сцепив руки за спиной. Он понимает, что ловушку придется подготовить позже. Да и место для этого понадобится более нейтральное, чем капиталистский храм. Прислужник, заметив его задумчивость, добавляет с ноткой беспокойство. «Ваше Преосвященство, были замечены двое посторонних в монашеских туниках. Они направляются в сторону Филинова. Это явно Эквиты Луце». Юпитерский усмехается, приподнимая одну бровь. «Луций, значит?» «Прекрасно. Пусть его люди действуют». Усмехается Юпитерский. «Соберите неподалеку группу боевиков, следите за Эквитами и вмешивайтесь только в том случае, если Филинов будет на грани». Юпитерский отлично понимает, что нападение людей Луция — просто подарок судьбы. Прекрасная возможность позже выйти на сцену как герой-спаситель и предложить Филинову свою помощь. Ну, конечно же, из лучших побуждений. С таким предлогом можно не только укрепить доверие но и ненавязчиво дать понять что настоящая защита от врагов вот она рядом жрец немного колеблясь спрашивает а если угроза будет касаться его жен что нам делать в этом случае юпитерские не меняя выражения лица пренебрежительно машет рукой да плевать на них пантифик аврал ведет нас с женами и Настей все дальше, глубже, в сердце этих древних храмов. Мы проходим через бесконечные арки у алтаря Януса, но мое внимание приковывает не архитектура. В какой-то момент я ощущаю снизу едва уловимые потоки энергии. Нечто знакомое, пробивающееся сквозь толщу каменных стен. Иномирская энергия – Я точно знаю это ощущение, хотя сейчас ловлю лишь слабый ее след. Тонкий, как дразнящий запах. Пока не понимаю, что это за энергия, но одно ясно. Потом придется проникнуть тайно внутрь капиталистского холма и как следует все здесь изучить. Вдруг я чувствую приближение кого-то высокого ранга. Фоновое сканирование сработало без сбоя. Подключаюсь к ломтику, прячущемуся в тени, и через его глаза вижу приближающихся мастеров, замаскированных под обычных послушников в простых туниках. Смешно. Какой мастер станет рядиться в одежду прислужника? Очевидно, это ловушка Луция. Он опять отправил своих эквитов. Только почему их всего двое? Это даже как-то оскорбительно. Неужели лучший думает, что я стою всего пары бойцов? Хотя, возможно, они очень сильные. Но ну, второй ранг не так уж впечатляет, если честно. Но многое зависит от дара и опыта. К примеру, мой легион держит в себе только опытных мастеров, что при желании и высшего грамммастера можно положить. Я поворачиваюсь к Авралу и Жонам. Мы с Ледзором сейчас отлучимся. В уборную. Пара минут и вернемся. Светка прищуривается, мгновенно подхватывает. — А можно с тобой? — В мужскую комнату? — Света. — Ты серьезно? — Усмехаюсь я. Она разочарованно вздыхает. — Так ты и правда туда? — Ладно, иди уж. Я киваю Ледзору, и мы спокойно направляемся в коридор, навстречу двум мастерам в туниках. Они планировали застать нас врасплох, но явно не ожидали столкнуться лицом к лицу. Лидзор, окинув их взглядом, усмехается. О, о, о, какие к нам гостинцы пожаловали! Я выпускаю демонические когти и с усмешкой добавляю: всего двое? Это как-то маловато для нашей компании. Мастера окутывают себя доспехами тьмы. «Темники, значит. Ну и что, подумаешь, у меня тоже есть». Я предугадываю их ход. Знаю, что первым делом они попытаются скрыться за завесой темноты. И точно, вокруг мгновенно сгущается мрак, накрывая нас плотным облаком тьмы. Словно черное полотно, оно обволакивает пространство, гася свет, звуки. «Только для меня это не проблема». Воронов уже включен, и я вижу каждую деталь вокруг. Ледзор, похоже, озадачен этим внезапным мраком. Он останавливается, оглядывается, бросает мне короткий оценивающий взгляд. И с хриплым смехом говорит. «Ну и темень! Эй, граф, сооруди ко мне валун! Мне это больше по душе, чем слепую махаться!» Секундное усилие и у меня в руках возникает массивный увесистый камень, созданный специально для Ледзора. Он перехватывает его шестипалой рукой, чуть отступает назад, затем с силой метает валун в потолок. Камень с грохотом пробивает магический светильник. Помещение озаряется вспышкой. Яркий ослепляющий свет разрывает облако тьмы на части. Магические лучи из разбитого светильника растекаются вокруг, разрезая темноту и заливая зал ярким светом. Теперь Ледзор видит все, как на ладони. Он хищно усмехается, доставая топор из-за спины. «Хо-хо! Ну вот другое дело. Теперь ваши вспоротые кишки будет хорошо видно». Темники остолбенили, глядя на разлившийся по залу свет. Похоже, они не ожидали, что их тьму можно так легко разорвать. Я, накидывая доспех тьмы, холодно замечаю. Тупицы! Вы ж в засаде, так стойте там, где нет света, иначе вся ваша скрытность коту под хвост. Толку от ваших козырей! Шлемы темников темнеют от обиды, и они бросаются на нас, взметнув клинки тьмы. Но да, тупоголовость, видно, не дает им усваивать простые истины. Один из них, нацелившись на меня, идет в атаку, но я уже жду его, еще сильнее вытянув демонические когти. Едва он подходит ближе, я вытягиваю свои демонические когти еще сильнее. Он явно не ожидал такого маневра и, струханув, пытается отшатнуться, но уже поздно. Я резко врезаю когти ему в грудь. Сила геноманта-легионера позволяет мне вытянуть из него биоэнергию. Что ж, весьма неплохая замена энергопластырем. Когти в данном случае работают как проводники. Очень удобная зарядка. Ха. Второй темник оказывается чуть хитрее и в рукопашную не лезет. Вместо этого он обрушивает на одиннадцатипалого шары тьмы, которые взрываются вокруг него. Ледзор, хоть и без доспехов, держится стойко. Его уплотненная как камень шкура принимает удары на себя. Разве что часть его бороды обугливается и тлеет. Ледзор злобно хохочет, размахивает топором и громогласно восклицает: "Ах, моя борода, хрусть до да треск!" С этим боевым кличем он с силой обрушивает топор на темника, разбивая его словно в фарш под мясницким ножом. Кстати, борода у Ледзора тут же отрастает заново но в следующий же момент пачкается в крови. Ледзор, осматриваясь, разочарованно ворчит. «Всего двое! Я только враж вошел!» «И не говори!» — откликаюсь я с усмешкой. Мы с Ледзором возвращаемся к Авралу, женам и Насте. Понтифик, едва увидев Ледзора с окровавленной бородой, бледнеет, слегка отшатнувшись. «Я-то чистый!» — доспех тьмы защитил от брызг крови. «Да и мои удары были не столь мясницкими, как у Одиннадцатипалова». Светка, уперев руки в бока, вмазмущенно говорит. «В туалет, да? И почему меня не взяли? Я тоже хотела участвовать». «Свет, врагов было всего двое», — отвечаю сдержанно. «Если ты не заметила, ты в платье». Светка закатывает глаза. «Но возразить нечего». Понтифик, благодарю вас за познавательную экскурсию. Говорю я с легким кивком, удерживая в голосе оттенок дружелюбия. Мы действительно окунулись в культуру Рима и очень вам признательны. Но, думаю, нам пора. Аврал, заметно побледневший и явно потрясенный произошедшим, быстро кивает, с трудом скрывая дрожь в голосе. Его взгляд то и дело скользит по лидзоровой бороде. Белой в красную крапинку стараясь собраться он спешит ответить да да конечно понимаю как вам будет угодно господа он откашливается собираясь с мыслями если <coughs> желаете я организую конвой провожу вас к выходу это ни к чему пантифик мы прекрасно справимся отвечаю я с легкой улыбкой заметив как пантифик облегченно вздыхает пантифик кивает медленно отступая на шаг и все так же нервно оглядывает зал. Готов поспорить, таких экскурсий у него еще не было. Вернувшись на виллу, первым делом принимаю душ. Наслаждаюсь горячей водой, смывая с себя следы недавней схватки. Как вдруг ко мне неожиданно присоединяется Камила. Такого маневра я ожидал бы скорее от Светки, но уж никак не от сдержанной брюнетки. Она невозмутимо объясняет. «Да я просто помыться, Даня, ты и не подумай. Здесь в крыле всего один душ. Я же не виновата», — говорит Камила с улыбкой. «Что ж, это тебе не Невский замок, где в каждой спальне свой душ. Здесь приходится делить удобство». Но жена права. Места в душевой много, а очередь немаленькая. Мы продолжаем мыться, и я не упускаю случая полюбоваться ее фигурой. Камила — ладная, красивая, с выразительными чертами и черными, как ночь, волосами, стекающими по плечам. Поддавшись искушению, я аккуратно прижимаю ее к себе. И она не сопротивляется, наоборот, поддается навстречу. Хм, а все-таки мыться вместе было плохой идеей. В душе мы задержимся. Позже, когда супружеский долг выполнен, Я принимаю звонок от Юпитерского. Голос главного жреца напряженный и сдержанный. «Граф Данила, как вам отдыхается время, как капиталистский холм?» Я, к сожалению, не смог присоединиться к вам во время экскурсии. У меня возникли неотложные дела. «Ничего страшного, понтифик Аврал справился замечательно. Понтифик — отличный гид». «Это хорошо. Вы им помните о нашей договоренности?» В обмен на определенные услуги мы предоставили вам информацию об анализе багрового зверя. — Разумеется, помню. — Отвечаю спокойно. — Если ваша просьба не противоречит интересам моего рода, я готов помочь. Юпитерский делает паузу, затем сообщает. — Через час встретимся на холме Плутона, место старого кладбища. Там мы обсудим все. И вы сможете решить, стоит ли принимать предложение. Я соглашаюсь встречу. Похоже, главный жрец наконец-то на что-то решился. Что ж, посмотрим, к чему это приведет. А может, не только посмотрим. Ха! Я выезжаю навстречу в сопровождении Змейки и Светки, оставив дома Ледзора с Камилой и Настей. Светка, конечно, напросилась сразу. Она всегда на передовой. Ни одной стычки пропустить не хочет. Ее шило в жо <къем> Боевой азарт. Иногда удивляет. Но куда деваться? Надо поощрять натуру жены. С собой прихватил еще и змейку. Горгона — идеальный ночной хищник. А вовсе не факт, что наши переговоры не обернутся ночной охотой. Словом о Светке. Не знаю, почему она такая. Другие жены все же совсем другие. Лена — настоящая домашняя душа всегда готова создать уют и поддержать очаг. Камила, хоть и достигла сильного боевого ранга, теперь больше интересуется исцелением и одарением, направляя свою силу в эти более мирные сферы. А вот Настя — прирожденная охотница, которую манят дичь и добыча, словно это ее особое ремесло. Мне бы хотелось дать ей возможность развиваться именно в этом направлении — чтобы она могла проявить себя как охотник, а не только как еще один боец в моей команде. Я смотрю на Светку и невольно задаю вопрос. «Слушай, Свет, понимаю, что ты прирожденная воительница, и огненный дар у тебя буквально из всех щелей плещет. Но, может, тебе хотелось бы попробовать что-то другое, помимо драк?» Она вскидывает брови и отвечает с напором. «Даня!» «Я вообще-то ради тебя стараюсь. Вот если бы ты был садоводом, может, и я цветочки растила». «То есть это я виноват», — опешил я. «А ты как думал?» — фыркает она, сложив руки на груди. «Хм... Похоже, стоит обдумать это повнимательнее. Возможно, Светка проявляет такую боевую натуру именно потому, что хочет привлечь мое внимание и быть со мной на всех войнушках». Я смотрю в окно, замечая мелькающие огни вечернего города, а тем временем Светка, притворно глядя в другую сторону, пододвигается ближе. Ее рука обвивает мою шею. Казалось бы, момент спокойствия, и тут, внезапно, на наш лимузин налетают джипы. Из машин выскакивают вооруженные противники, один с гранатометом, несколько мастеров и группа людей с сеткометами. Еще пара джипов подкатывает следом, блокируя наш путь. «Господин!» — вскрикивает наш водитель. «Сиди в машине!» — бросаю по мысли речи ему. «С нами нет гвардии, а потому класть в перестрелке единственного водителя — полная глупость!» «И ты тоже пока сиди!» — бросаю уже дернувшийся к двери Светке. «Не теряя ни секунды, я приказываю ломтику и действовать!» Малой молниеносно перебрасывает несколько взрыв-артефактов точно выверенными бросками, подрывая машины противника. Летящие обломки накрывают сеткометчиков и гранатометчика, выводя их из строя на месте. Тем временем по нам открывают огонь, но водитель непромах вовремя активирует защитные зеркала вдоль корпуса тачки. Мастера остаются с носом пытаются поливать нас огнем, ветром, тьмой, еще чем-то, но их атаки отскакивают, не причиняя ни малейшего вреда. Мы со Светкой в ответ, не упуская случая, корчим рожи этим дебилам через окно. Почему дебилам? Да потому что к ним сзади уже подкрадывается змейка. В самом начале — ловко выскользнувшая сквозь корпус машины. Гаргона бесшумно бросается на спины налетчиков. Медные когти разрезают доспехи мастеров. Чьи-то руки и ноги в мгновение ока оказываются на земле. Но не головы. Змейка-молодец, пытается взять побольше гадов живыми для своего мазаки. Мне ведь всегда нужны новые легионеры. Противников не меньше десятка. Я приказываю приглушить защиту и выскакиваю наружу. Светка, словно огненная гарпия, рвется вперед а я тем временем запускаю электрокаменный град, разрывая двоих на месте. Однако атака на этом не заканчивается. Вдали появляются снайперы, подключившиеся к нападению. Конечно, они не представляют серьезной угрозы, ведь обычные пули не пробьют наши доспехи и бронированное покрытие лимузина. Но я решаю не рисковать. Бросаю пси-гранаты прямо в позиции снайперов, сметая их с горизонта. Смешно, но они успели активировать свои защитные поля. Только вот оказались они настолько ущербными, что легко пропустили мою псионику. Хотя настоящие поля — это настоящее искусство. Враги заканчиваются, и я приказываю змейке и водителю оттащить коллег к машине. Сам сажусь внутрь и погружаюсь в астрал, прихватывая десяток сознаний. Неплохое пополнение для моего легиона. Примечательно, что все они наемники, а имя нанимателя не знают. Затем набираю Юпитерского и с легким, но упрямым сожалением в голосе сообщаю. «Ваше Преосвященство, на нас тут организовали нападение. Боюсь, на холм Плутона не смогу приехать». Юпитерский отвечает мгновенно. «Ужасно! Граф Данила, какое свинство напасть в дороге! Вы целы? Жены не пострадали?» Все в полном порядке, мои люди все целы. Это безусловно дело рук Луция. Напасть из подтяжка в его стиле. Что из-за вашего конфликта с ним? Ага, конечно, это Луций. Усмехаюсь. Кто же еще ваш Преосвященство? Кто же еще?